Глава восьмая «Ну что, посмотрим, что сегодня у нас будет прятаться под наперстком. Горошина или пустота?» — спросил Стасу Гурова, когда они думали, куда пригласить Инессу для беседы. В кабинет для допросов или к себе? Лев пожал плечами. На город опустилась настолько удушающая жара, что думать становилось все сложнее. Давили стены, окна, хотелось на улицу. Окна в кабинете сыщиков были распахнуты настежь, и тополиный пух покрывал тонким слоем пол и поверхности столов и кресел. Убирать его было бесполезно. Все равно через час-другой он снова будет носиться по кабинету, доказывая, что он там самый главный. С утра приехал Ткаченко и подал заявление на розыск Рассолкина. Оперативники уже начали работу еще вчера. Опросили соседей, сторожа на парковке. Бариста в кафе, где часто работал консультант, но никто ничего не знал. Ткаченко влетел снова воодушевленный и тащил в фарватере взволнованную барышню средних лет, прижимающую к себе крошечную собачонку. «Я уговорил дежурного, чтобы нас к вам пропустили, но это очень важно!» — рассыпался в извинениях Артем. «Вот, я нашел свидетельницу!» Женщина вздохнула, пытаясь отдышаться. Видимо, они передвигались бегом по ступенькам, а ее собака, кажется, от того, как крепко ее прижимали к себе, выглядела полузадушенной. «Собачку на пол можете поставить, если этот волкодав не сожрет нас тут. Я вас внимательно слушаю», — вздохнул Гуров, сдерживая фразу «не кабинет, а проходной двор, готовую слететь с его губ». «Простите, я не думала, что это важно, но вот этот молодой человек...» «Друг пропавшего доктора, да?» Вот он сегодня опрашивал всех во дворе, и я услышала о чем. В тот день я гуляла с Глашей и видела нашего соседа. Его хорошо знали у нас все. Всегда помогал, очень любезный был. Один раз даже помог, отвез нас с Глашей к врачу. «Замечательно. А теперь, пожалуйста, постарайтесь вспомнить, желательно с привязкой ко времени, где и как вы видели вашего соседа», мягко попросил Гуров. Он был с женщиной, они встретились у подъезда. Потом обнялись, он что-то сказал ей, потом подошел к своей машине, положил трость на заднее сиденье, обратно он шел, опираясь на ее руку, а потом сел в ее машину и уехал. «Номер машины или хотя бы ее марку и цвет вы запомнили?» спросил Крючко, доставая карандаш, чтобы записать хоть что-то. «Красная, небольшая красная». К сожалению, все, я больше смотрела на нее. Девушка была очень красивая, но мне показалось, что в парике. Волосы лежали блестящим и слишком ровным шлемом. Лицо закрывали такие дымчатые очки. У меня такие были в восьмидесятые. Отец из Эстонии привез. Самая модная была. И ее туфли. Я так отвлеклась на них, что пропустила все. А что не так было с ними? Они были маленькими. Женщина с меня ростом, может быть, даже выше. Немолодая, это было видно потому, как она двигалась, и по голосу. Такой, знаете, хриплый, низкий, чувственный голос очень. Она еще, как моя дочка, временами пыталась сделать голос еще ниже. Почему-то считается, что это женственно. А ножка при этом была совсем маленькой. Размер, наверное, 35-й или 36-й. Не знаю, где она взяла такие туфли. «Не в детском же магазине?» «А раньше вы видели ее? Или вообще профессора с девушкой?» «Нет. Ну, или если она была без парика, то может быть. Но я бы, наверное, запомнила эти крошечные ножки». Напарники попросили на всякий случай записать показания, но, к сожалению, свидетельница гуляла с собакой почти весь день, потому что дома у нее травили тараканов, и она не запомнила точное время. После этого свидетельницу отпустили. «Теперь это вам решать, объявляем в розыск или нет. Если Рассолкин отдыхает где-то с дамой, то может получиться неловко», — спросил Гуров у «Он, конечно, достаточно эксцентричен, но еще ни разу не было так, чтобы Лев пропадал, никому ничего не сказав, только если он решил начать писать очередную книгу». Артем встал и стал расхаживать по кабинету. Но даже если бы он стал писать книгу, то не бросил бы расследование. Лев всегда был буквально помешан на обязательствах, которые он давал. Если он обещал принимать участие в расследовании и начал работу, то вот так вот пропасть, не оставив никаких следов и сообщений, я не знаю, что делать. «Запросить сводку по неопознанным трупам, авариям и другим происшествиям по городу», вздохнул Гуров и позвонил дежурному. С такой сводки, с момента пропажи консультанта, они начинали каждый свой день. Просто теперь туда еще добавили темноволосую женщину и красную машину. Бывало, что информации для поиска было еще меньше. «Нет, давайте все-таки в розыск, под мою ответственность. Да, если захочет, то может вызвать меня на дуэль. Понимаю, что взрослый человек и, скорее всего, уехал просто с дамой, «Но как близкий друг и практически член семьи, я имею право подать заявление». «Подать можете, но могут не принять», — вздохнул Крючко. «Ладно, давай так. Ты пиши заявление, мы оставим его у себя, но действия уже начнем. Просто по-тихому, чтобы когда объявится, не было проблем». Гуров кивнул, соглашаясь с тем, что это лучший вариант. Сразу после ухода Ткаченко напарники только успели поставить чайник и засыпать кофе в чашке, как позвонил дежурный и спросил, можно ли проводить к ним посетителя. Инесса явно готовилась к встрече, но хотя бы обошлось без черной фаты и мертвых роз. В этот раз она была трезва, аккуратно причесана и приложила все усилия, чтобы походить на «Я продюсер мадам Жанны», сказала она гордо, сразу входя в кабинет. «Спасибо, что не мадам Же», негромко прокомментировал Стас, пододвигая ей стул. «Зря смеяйтесь. С тех пор, как у моей подруги открылся канал связи с миром духов, понимаю, что материалисты будут по этому поводу смеяться. К нам просто потоком стали идти люди». «К вам?» «Ну да, мы живем в одной квартире». Ее квартиру отнял муж после развода. «Как это?» — с интересом спросил Гуров, доставая лист бумаги и ручку. «Кажется, что за время этого расследования они исписали больше пачки офисной бумаги». Рассолкин до того, как пропал, подшучивал, что они записывают все, что не помещается в голове. насса вздохнула. История долгая и печальная. Жаннет всегда была немного неорганизованной и очень влюбчивой. Вышла замуж за настоящего урода. Он и отнял у нее квартиру. Почему? Инесса немного помялась. Ну, я точно не помню всего, но, кажется, там была такая история. В общем, когда Жанна увлекается, она немного не следит за своим финансовым состоянием. А мы тогда только-только открыли школу писательского мастерства, проводили семинары. Ну и Жанна взяла на себя непомерные финансовые обязательства. Набрала кредитов, спросил Гуров. Да, и выплачивал их муж. Но это была его прямая обязанность, как кормильца. Выживите ли Жанну. Она хрупкая, нежная, воздушная, творческая. Ну какой тут бухгалтерский учет? Муж выплатил все ее долги, но с одним условием. Она оформит квартиру на него. И она оформила? Да, и нас скорбно вздохнула и после этого они развелись. Но перед этим он записал ее к какому-то очень модному и дорогому психологу. Она не называла мне его имени, скрывала, говорила, что ей стыдно, что она ходит к мозгоправу. А потом перестала про него говорить, как отрезала. А вчера к ней пришел помощник, э, тот самый, как его... Имя такое славянское. Он стал что-то говорить ей про Рассолкина. Он был с нами в госпитале и на конвенте тоже. И в том микрике, «И Жанну вдруг одолели духи! Я даже записала на видео на тот случай, если вы мне не поверите!» Она достала телефон и включила видеозапись. Там разъяренная Жанна практически с животным рычанием бросалась на Никанора и пыталась дотянуться до его глаз скрюченными пальцами. Интересно, что он ей такого сказал? «Ничего, это все духи!» Или она пыталась это изобразить? Гуров подумал и постучал карандашом по листу бумаги. А вот это выражение лица Кричко знал очень хорошо. Друг напал на след, и, кажется, он уже все знает. Нужно лишь подтолкнуть мысль в нужную сторону. То есть никаких других грехов за ней замечено не было? «Нет, ну что вы!» «Да, да, мы помним, творческая воздушная личность», — сказал Кричко. Агуров снял трубку, зазвонившего стационарного телефона. И одновременно у него зазвонил мобильный телефон. Жанна требует нас к себе, говорит, что у нее было откровение. Она знает, где будет следующее убийство, вздохнул Лев. К слову, на нее нажаловался главврач и охрана. Меньше чем за сутки она сбежала из палаты шесть раз. Последний раз ее поймали, когда она ходила вокруг больницы и бормотала себе под нос что-то о том, что вокруг слишком много духов, и они не дают ей спать. «Есть сразу несколько неопознанных тел разной степени свежести, которые подходят под наше описание», — сказал Кричко, кладя другую трубку. Инесса, на всякий случай, услышав слово «тело», упала в обморок. Жанна встретила сыщиков в скорбном молчании. «Вы принесли карту». Гуров кивнул и положил карту на стол. Ему было интересно, насколько далеко зайдет эта женщина. И она не подвела. Ткнула пальцем на берег Истринского водохранилища. «Где все началось, там и закончится», — сказала новоявленная весталка и легла на кровать, повернувшись лицом к стене, показывая, что на этом аудиенция закончилась. «Мне кажется, что за это дело мы накатаем бензина больше, чем за весь год», сказал Лев, когда они с напарником пошли к машине. «Погоди, ты же не собираешься на самом деле ехать туда? Это же ерунда, она явно хочет привлечь наше внимание», возмутился Кричко. «Ты видел размер ее ноги?» спросил у него Гуров. 35-й или 36-й, потому что сейчас она в шлепках. И Жанна носит по парики». Я обратил на это внимание еще тогда, когда увидел ее в первый раз в госпитале. И Дарья сказала, что у нее шелушится кожа на висках и на лбу. Я подумал, что это следы болезни, но наш эксперт оказалась настоящей модницей, и она сразу сказала, что это следы от специального косметического клея, которым закрепляют парики. «Едем», — сказал Крючко, набирая номер коллег из Истры и сообщая им координаты, где нужно проверить место. Ждать пришлось ровно полчаса. Хорошо, что Истра все-таки небольшой город. За то время, что понадобилось полиции на дорогу до места преступления, напарники успели выпить кофе в больничном буфете и как раз раздумывали взять по второй чашке, когда позвонили оперативники. Найден труп мужчины на переднем сиденье красной Ауди, без следов насильственной смерти. «Дарью берем?» Гуров согласился и, смяв стаканчик, кинул его в урну. Наконец-то у него сложился весь пазл в голове. Под последним наперстком была горошина, но она очень не нравилась полковнику Гурову, потому что больше всего на свете лев не любил, когда его выставляют дураком. К истре они ехали почти в полном молчании, обмениваясь короткими репликами. Даша спала на заднем сиденье и не просыпалась, даже когда машине сигналили другие водители. Эксперту это дело тоже далось очень тяжело, и она уже сама забыла, когда за эти восемь дней спала больше, чем несколько часов на каталке на рабочем месте. Казалось, что Рассолкин просто спит. Он даже чуть улыбался, хотя, может быть, это просто начавшееся окоченение. Дарья тут же начала хлопотать над телом, давать команды, как его транспортировать, на месте взяла какие-то анализы и стала осматривать машину, а Гуров, оставив с ней и оперативниками крючко, пошел опросить свидетелей, нашедших тело. Это были два рыбака, которые просто решили, что человеку плохо. Подошли, постучали в окно. Рассолкин, скорее всего, был уже мертв к тому времени, потому что он даже не повернул головы, а так и сидел, будто смотрел перед собой. «Забираем тело и едем в главк», — распорядился Лев. Пока Дарья и ее помощник, взятый, чтобы сделать заключение, максимально быстро готовили все анализы и проводили вскрытие, напарники позвонили Ткаченко и Никанору, чтобы передать им грустные вести. Согласно первым заключениям, консультант умер ночью, у него остановилось сердце. Это были первые данные. Мрачный Артем приехал через 20 минут после того, как ему позвонили. Создавалось впечатление, что он был где-то рядом, но первое, что сказал писатель, входя в кабинет, было «Я собрал, кажется, самое большое количество штрафов, которые только мог собрать. Но мне пришла очень странная посылка от Льва. Видимо, он отправил ее перед своей смертью. Я отказываюсь верить в то, что тут написано. Пожалуйста». Он протянул Гурову пачку отпечатанных на принтере бумаг. «Скажите, что это не так!» «Боюсь, что я не смогу». «Это его признание?» «Он убивал их всех», — спросил Лев, не глядя в бумаги. Кричко поперхнулся водой и уставился на друга в таком же удивлении, как и Артем. «Ты знал?» «Понял сейчас», — вздохнул Гуров и добавил. «Но я должен уточнить кое-какие детали». Он бегло просмотрел распечатку, а потом отдал ее Стасу. Все это время Ткаченко сидел на стуле, не шевелясь, и смотрел перед собой. «Он не мог. Он же говорил, что насилие не выход. Всегда спорил, когда при нем говорили, что нужно применять силовые методы воспитания. Он не мог». «Он и не применял. Он убил всех максимально бесболезненно», — сказал Лев. Даша влетела в кабинет и снова, как буквально несколько дней назад, споткнувшись, проехала на ногах несколько метров, но ее увлекательный полет в этот раз притормозил Крючко. Он был отравлен тем же ядом, и тогда же в автобусе должен был умереть, но принимал антидоты, которые поддерживали его. Это ювелирная работа. «Химик, который разработал формулу убийства, и есть ювелир», — грустно сказал Лев. Всегда было грустно, когда настолько умные, незаменимые в своей области люди сходили с ума. С точки зрения Гурова, любой, кто поставил себя над другими и убил, уже не человек. Даже если другого выхода не было. Нельзя сказать, что полковник был идеалистом настолько. Нет, он был предельно рационален, и ему приходилось убивать. Это были преступники, и в те моменты работало простое правило. Либо он, и кто-то еще либо преступник. Но каждый человек был нужен для чего-то, как и те, кого убил Лев Рассолкин, возомнивший себя судьей. «Но он бы просто не смог быть в нескольких местах одновременно, и кто-то должен был давать ему информацию», сказал Кричко, глядя перед собой, после того, как Лев поделился с ним своими мыслями. «Да, и это были вовсе никакие не таинственные друзья» заметил Гуров, просматривая бумаги. Эти документы попали к полковнику случайно. Даша принесла ему их вместе с отчетами по вскрытию консультанта. «Дарья, а чьи это анализы?» спросил Гуров. Даша подняла голову, посмотрела на бумаги. «А, это я забрала результаты анализов Жанны из госпиталя. Там есть один интересный момент». «Какой?» «Видите строки, выделенные жирным? Если совсем грубо...» то у Жанны не усваивается алкоголь. Но не так, как бывает, когда человек пьянеет от одной чайной ложки, а наоборот. Жанна может пить сколько угодно, но ей ничего не будет. А еще у нее тяжелая форма анемии, она постоянно должна принимать железо. Но это не важно, потому что я запросила ее карту из поликлиники. Уже почти год, как она перестала наблюдаться у врача. «Значит, наблюдалась у кого-то другого?» Это несложно проверить по полису медицинского страхования. Я проверила. Нет, она не наблюдалась вообще. А при такой форме болезни должна была. Железо упало только недавно, судя по другим показателям в ее крови. Гуров покачал головой и глубоко задумался, а потом кивнул сам себе. Она перестала принимать лекарства, которое наверняка приготовил ей химик. Я думаю, что вот в течение этого года они и готовили свое преступление. «Нам нужно ехать в госпиталь». «Думаешь, что Жанна опять сбежала?» «Что-то у нее это вошло в привычку, мне кажется». «Нет, она не сбежала. Думаю, что сейчас она снова нас ждет», — сказал Гуров. «Мне ехать с вами?» — спросил Ткаченко, который, оказывается, все это время был в кабинете. Просто сидел максимально тихо, спрятавшись под завесой скорби подругу. Он все еще не мог поверить, что все сложилось вот так. Сыщики отпустили его, и тот ушел, сразу отдавая распоряжение по похоронам. «Кстати, там были еще бумаги», — сказал Артем, вернувшись. «Это завещание. Лев заблаговременно перевел все свои средства в разные фонды. Не думайте, что он был таким уродом». Когда сыщики приехали в больницу, Оказалось, что Лев был прав. Жанна действительно их ждала. Все так же в черном она сидела на подоконнике, и на коленях у нее опять лежали те же самые черные розы. Окно было широко распахнуто из-за жары. «Интересно, а как они попадают к вам?» спросил Лев, показывая на цветы. «Он приносит». С того света Жанна улыбнулась и покачала головой. Он сказал, что цветы будут всегда, и они есть всегда. — И давно вы знакомы? — Пять лет. Он говорил, что я его муза, его вдохновение. Жанна улыбнулась. Она выглядела такой счастливой и безмятежной, и, посмотрев в глаза Гурову, женщина решительно откинулась назад и прыгнула вниз. Крючко было дернулся вперед, чтобы перехватить ее, но лев покачал головой. Я же не зря попросил перевести ее в эту палату». Они подошли к окну как раз в тот момент, когда два санитара затаскивали Жанну в окно этажа ниже. Там, вдоль всего дома, была натянута плотная армированная сетка. Так, чтобы даже если на нее упадет взрослый мужчина, а не худенькая Жанна, то ничего не будет. И сейчас, когда ее затащили обратно то торжествующую Мигеру, которая угрожала Никанору и чуть было не выцарапала ему глаза, было не узнать. Из Жанны словно выпустили весь воздух. И сейчас она просто сидела на кончике стула и мяла край черной фаты. Подумав, она сняла ее и вздохнула. «Неважно, мы все равно будем вместе». «Ваш подельник мертв. Вы помогали Рассолкину, даже когда он официально пропал и когда был уже мертв». Именно поэтому вы пришли к нам и напали на Никанора. И вам нужно было в нужный момент указать на его тело, отправить документы, изображать общение с духами и другое шоу». «Да. Лев не просил меня этого делать. Мы часто разговаривали. Ему было все интересно. Он был хорошим другом. Я работала на него. Он дал мне работу и смысл жизни». «Это вы собирали для него информацию», — утвердительно сказал Гуров. Еще до конвента вы часто пересекались на разных мероприятиях и записывали все, что они рассказывали вам, да? Напоить одного, другого, третью и вывести на нужный разговор, да? А потом подсунуть нужный телефон. Рассказать, как вам помог этот специалист?» «Они сами рассказывали Льву. Мне нужно было только подтвердить», — сказала Жанна. «Что он вам пообещал?» Жанна посмотрела в глаза Гурову. «Ничего». Он просто пообещал быть со мной. Мы были на равных. Он рассказывал мне обо всем, и я помогала. И это было неправдой. Гуров сильно сомневался, что Рассолкин принимал Жанну как равную себе. Но и просто использовать влюбленную женщину было слишком низко для Рассолкина. Лев уже успел его немного узнать. Как и химик, она была его скальпелем, точным инструментом. Все убитые были связаны, не только общими делами и компанией. И эта тонкая ниточка вела к человеку, который в последние несколько месяцев не сходил с экранов ТВ, выступал на радио, а его книги били все рекорды по продажам. Автор серии книг по психологии личности и психическому здоровью, и все убитые так или иначе встречались с ним. Скульптор даже пыталась обольстить миллионера, и ведь он этого не скрывал. Он сам первый рассказал об этом Гурову и Крючко. Гуров был зол. Наверное, прежде всего на себя. Все ответы на вопросы были у него под носом. Что это было вообще за затмение? Полковник за полдня развернул невероятную деятельность, но все же смог собрать полную картину. В этот раз они собрались на даче у Крючко. Кабинет Петра Николаевича все еще сильно пах краской после недавнего ремонта, Да и оконченное расследование не требовало привычной летучки в кабинете генерала. Перед глазами напарников почему-то все еще стояло умиротворенное выражение лица Рассолкина. Да, можно было смело сказать, что он успешно обманул их всех. И не один раз. «Почти как в той книге у Агаты Кристи «Десять негритят», — вспомнил Крючко. Гуров кивнул. Да, эту книгу я видел в автобусе, из собрания сочинений, которая стояла в кабинете Рассолкина. Думаю, что на самом деле именно ей он и вдохновлялся. Вроде бы и сам среди убитых. И не подкопаться, что за маньяк убивает творческих людей. И ведь мы на это купились. А дело совсем не в творчестве. Я думал, что Лев специально решил стать консультантом, когда понял, что мы можем выйти не на все преступления из прошлого убитых. И стал помогать подкидывая новые версии и идеи. Мария вздохнула. «Подожди, а Жанна, почему она помогала ему?» Обычная влюбленная женщина с огромной долей фанатизма. Рассолкин был очень хорошим специалистом. Он вначале подчинил ее волю, да, она была слабее, но при этом она великолепная артистка. Как она виртуозно сыграла развратную веселую пьянчушку! Я поверил. Мы все поверили. Кстати, в наши квартиры не без помощи какого-то нанятого жулика влезла именно она, а яблоко. Яблоко — это очень изящный штрих. Она не так глупа или безумна. Она таким образом намекнула нам на то, что в деле работает женщина. И это очень понравилось моему тезке. Поэтому у него в машине появилось яблоко. На веранде в санатории тоже написала она. Это был намек на химика, который там работает. Путеводная нить для нас. Вдруг мы будем думать слишком медленно? А она все это время любила Льва. Преданно, верно. И работала на него. Она ради него приняла релаксант и чуть не умерла, доверяя ему настолько, насколько было можно. Жанна была его глазами и ушами, и в госпитале, и на конвенте. Вначале я немного грешил на Никанора, слишком он был ему предан. Думал, что помощник Рассолкина был готов на все, в том числе и на преступления, но тот патологически боится нарушить закон. Но при этом на ней нет преступлений. Бегала от нас, путалась под ногами, разносила сплетни, но ничего по-настоящему преступного не сделала, никого не убила, ничего не украла. Препятствия следствию. Дадут условное», — предположил Кричко. «Она же в клинике?» — спросил Орлов. Да, и думаю, что выйдет оттуда не скоро. Скорее всего, у нее действительно проблемы с рассудком. Врач-хирург с такой смешной и несерьезной фамилией, Рассолкин, отсрочил свою смерть на 8 с половиной дней. Он тоже сидел на заднем сиденье и точно так же должен был заснуть и не проснуться, но знал о действии газа и вколол себе препараты, блокирующие всасывание яда в кровь. Но из-за этого. Умирал он тяжелее, чем его жертвы. Но этих дней хватило, чтобы найти еще одну жертву, добавить ее в список и только после этого покончить с собой, перестав принимать лекарства. Оставив традиционную записку, правда, на несколько листов, флешку с видеообращением и полным досье на всех тех, кого он убрал. Все это нашли тогда же в машине. «Тоже мне благородный мститель!» «Раз у него были все доказательства, мог просто отнести их нам. Или не нам, а куда он там планировал. Нам только таких народных мстителей не хватало». Кричко был все еще возмущен, и Наташа успокаивающе коснулась его спины. Гуров вздохнул. Он был против того, чтобы их жены присутствовали на этом разговоре. Все-таки тяжелое дело, много смертей. Но так как среди жертв рассолки начислился в том числе и режиссер машиного театра, то спорить было бесполезно. К тому же, во время этого дела жены тоже пострадали. Им пришлось отложить все дела и перебраться жить на дачу. В их домах теперь придется делать ремонт, но этому, пожалуй, они были рады. Прекрасные половины давно говорили, что пора бы уже и ремонты в квартирах сделать. Надо же. Он казался таким нюней. «Никогда бы не подумала, что сможет хладнокровно убить и спрятать тело», растерянно сказала Мария. «Никто не думал. Игорь был, ну да, напыщенным фанфароном, но не убийцей». «Да, в этом опасность таких тихих психопатов». Как врач, Рассолкин, сменивший квалификацию на психолога, не мог открыто рассказать о своих догадках. Он просто отметил, что эти люди опасны. «Опасны патологически». Если твой режиссер в самом деле виновен в том, что убил свою жену и спрятал тело, то теперь это не доказать. Он прислал нам лишь записи разговоров и свои предположения о том, что там может быть. Существуют же социальные тормоза. Человек не возьмет оружие и не пойдет убивать просто так. У него есть тормоз. Если тормоз слетит, то да. Рассолкин же был уверен, что нет. Если человек отринул границы запрета на убийство, Это уже не будет для него проблемой, как границы на любое другое преступление. Грубо говоря, Врун с каждым разом будет врать все легче и легче. Его блокноты, к слову, были своеобразной терапией, тормозом. Проснулся, записал, сколько всего хорошего было в одних сутках. Вот значит, все хорошо. Дягелев, кстати, с ним не согласен. Вчера он позвонил. Дарья рассказала ему про наше дело. Он сразу вышел на связь и очень ругался. Обещал нам всем внеплановую проверку на вменяемость, раз такое пропустили. Штатный профайлер Главка был слегка резок в своих суждениях, и теперь наверняка немного винил себя, что в такой сложный момент его не было на работе. Они еще немного помолчали, осознавая, что такое тяжелое и нелегкое дело все-таки закончилось, и бывший хирург, автор книг и передач по психическому здоровью больше никого не убьет и не будет выносить приговор согласно тому, что он нашел у человека предрасположенность к убийству. Те, кто погиб в том автобусе, были не святыми. Мошенник, насильник, грабитель, разорительница мужей и еще один мошенник. Суд, да, но не смерть. То есть получается, что он организовал этот съезд на собственные деньги? Спросила Мария. Да, Рассолкин действительно придумал организовать своего рода турнир творческих людей в Подмосковье на корабле. Я думаю, что план с автобусом был запасной. Слишком много людей пострадало. Скорее всего, он переделывал его на коленке. Сценой должен был стать корабль. Оставшиеся миллионы своего состояния, кстати, он разделил между всеми пострадавшими, и деньги с продажи жилья тоже в качестве компенсации. Создал несколько фондов и передал все накопления, что у него были через эти фонды. Таким образом будут печататься книги поэтов и писателей, а все остальные гости получат возможность работать в своих творческих потоках в течение года, получая стипендию. Вполне себе неплохую. «Какой честный!» — фыркнул генерал Орлов. «И прессу всю эту, я так понимаю, натравливала Жанна?» Ему было нужно время, чтобы добраться до свирестеловой и Воронцовой и отвлечь от себя внимание. А Жанна должна была отвлекать нас, максимально создавать хаос и тяжелые условия для работы. Поэтому они сбивали нас с толку, влезали в квартиры. И, кстати, подозрительный электрик — это единственное, к чему в этом деле они не имели отношения. Обычные мошенники из одного из моих прошлых тел. «Всех нас оставил в дураках», — вздохнул генерал. Но все же он был неправ. Серьезные преступники среди убитых только свирестелов и Сеня Сахар. Это только то, что мы смогли доказать. Я думаю, что на сеансах ему рассказали гораздо больше, вздохнул Гуров. И на этом дело игры в наперстке было официально закрыто.